Ребята и уговорились Отвернемся, не будем смотреть А то опять до граки доведет Так и сделали Повернулись спинами к женщине Сидят и глаза зажмурили Вдруг их подняло Открыли глаза, видят Сидят на том же месте Только примятая трава Поднялась, а кругом Два широких обруча Один золотой Другой чернокаменный Видно, женщина обошла их кругом Да из рукавов и насыпала Ребята кинулись бежать Да золотой обруч не пускает Как перешагивать, он поднимется И поднырнуть тоже не дает Женщина смеется Из моих кругов никто не выйдет Если сама не уберу Тут Лейко с Ланком взмолились «Тетенька, мы тебя не звали!» А я отвечает «Сама пришла поглядеть на охотников, добыть золото без работы!» Ребята просят «Отпусти, тетенька, мы больше не будем, и без того два раза подрались из-за тебя!» «Не всякое, — говорит, — драка человеку в покор, за иную и наградить можно!» «Вы по-хорошему брались, не из-за корысти, либо жадности, а друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила. Хочу еще испытать». Насыпала из правого рукава золотого песку, из левого черной пыли, смешала на ладони, и стала у нее плитка черно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две равнешенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит. «Коле, который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет. Коле пустят, выйдет бросовый камешок». У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры и ничего им не говаривала А ребята видели Стала она вовсе не веселая. Теперь ребята про это и вспомнили И каждый пожелал Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста Забылось И вышла бы Марьюшка замуж Пожелали так И плиточки у обоих стали золотые Женщина улыбнулась «Хорошо подумали. Вот вам за это награда!» И подает им по маленькому кожаному кошельку с ременной завязкой. Тут, говорит, золотой песок. «Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо. Голубая змейка дала. Да больше ходить за этим не велела. Не посмел дальше разузнавать». Поставила женщина обручи на ребро. Облокотилась на золотой правой рукой, на чёрной левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят, не женщина это а голубая змейка. И обручи в пыль перешли. Правой в золотую, левый в чёрную. Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки до да кошельки по карманам и пошли домой. Только Ланко промолвил. «Нежирно все-таки отвалило нам золотого песку». Лейко на это и говорит. «Столько, видно, заслужили». Дорогой лейку чует. Сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек. До того он вырос. Спрашивает у Ланка. «У тебя тоже кошелек вырос?» «Нет», — отвечает. «Такой же, как Бейл». лейку неловко показалось перед дружком. Что песку у них не поровну Он ей говорит «Давай отсыплю тебе» «Ну что ж», — отвечает «Отсыпь, если не жалко» Сели ребят близ дороги Развязали свои кошельки Хотели выровнять Да не вышло Возьмет Лейко из своего кошелька Горсточку золотого песку А он в черную пыль перекинется Ланко тогда и говорит «Может, все это опять обман» Взял щепотку из своего кошелечка Песок, как песок. Настоящий, золотой. Высыпал щепотку лейку в кошелек. Перемены не вышло. Тогда Ланко понял. Обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом лейку. И кошелек на глазах стал пребывать. Домой пришли оба с полнехонькими кошельками Отдали свой песок и золотые плиточки семейным И рассказали, как голубая змейк велела Все, понятно, радуются А у лейка в доме еще новость К Марьюшке приехали сваты из другого села Марьюшка веселехонькая бегает И рот у нее в полной исправе От радость что ли? Жених верно какой-то Чубарый волосом, а парень веселый, к ребятам ласковый, Скоренько с ним сдружились. Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, ежели заслужишь. И оба удачливы в своих делах были. Видно, помнила их змейка, и черный свой обруч от них золотым отделяла». Лохитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Голубая змейка» читал народный артист России Александр Леньков. Режиссер Максим Осипов, композитор Олег Троеновский, саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.